Глава 18 Святослав Викторович. Я очнулся в цветочном магазине, когда понял, что выбираю букет. Нет, даже не так. Букетище. Со мной такое впервые, чтобы кто-то запал настолько глубоко в душу. И чем дальше идет лечение и эксперимент, тем сильнее я втягиваюсь в новые для себя рамки общения. Со всеми пациентами было понятно, что проведена черта, границы, которые никто и никогда не переходил. В случае с Милой я знал, что черту нужно будет пересечь, но никак не мог ожидать, что мне это может даже понравиться. Она интересный собеседник, с ней не скучно общаться на какие-то разнообразные темы. Она грамотная, она начитанная, с ней можно даже завести спор. А еще, несомненно, мило-красивая, даже если брать в расчет ее тики, которых стало намного меньше. Она все равно привлекает внимание, с этим тоже нельзя не согласиться. Хрупкая с виду, с большими наивными глазами. Но такая прекрасная душа у нее, такая открытая, такая бездонная. Каждый наш поход в какое-то место заканчивается для меня открытием. Не только открытием ее, но и себя, своих чувств. Выйдя из магазина с пустыми руками, сел в машину, откинул голову назад и прикрыл глаза. Как дальше поступить, совершенно не знал. Одно точно. Я могу заявить о своем интересе, а дальше выбор не за мной. Настаивать и давить не моя прерогатива. Хотя и так понятно, у меня есть масса подходов в убеждении, но именно сейчас мне так действовать совершенно не хочется. В общем-то, я в серьезных отношениях не силен совершенно. Интрижки и редкие встречи – это совсем не то, что мне хотелось бы предложить Миле. Она достойна большего. И что самое интересное – На это больше готов сам. Но в отношении именно этой девушки. Все прошлые знакомства, на которые у меня хватило времени, отличались исключительно тем, что представляли собой короткие встречи, которые заканчивались одним и тем же. Это были необремененные отношения, здесь и сейчас, по звонку, как привыкли говорить некоторые. Для Милы же такие отношения однозначно не подойдут. Я хочу ей показать, какая может быть настоящая жизнь как могут любить люди. Да, больше ни о каком эксперименте речи идти не может. Моя тяга зашла слишком далеко. Собственно, был у меня же опыт серьезных отношений, когда я был готов сделать предложение одной девушке. После продолжительных встреч я пошел на смелый шаг. Долго думал, как это все сделать, потому что на тот момент я уже работал, копилку знаний, пополнял регулярно. Лечил маму, и был со всех сторон обложен делами. Купил кольцо, пригласил девушку в ресторан. Все как полагается. А Евгения состроила огорченную мордашку и заявила, что готова к свадьбе только в том случае, если там будет отсутствовать моя мама. На закономерный вопрос «почему?» ответила просто. «Все гостей распугают своими тиками!» «Стоит ли говорить, что я тогда кольцо убрал обратно в карман?» и вышел из-за стола, оплатив заказанный ужин. Мама для меня тот человек, которого я не предам и не брошу. Слишком многое мы прошли вместе. Да и потом, это же мама. С Женей мы потом еще долгое время пересекались на работе. Так уж вышло, что я работал в клинике, а она принимала на ресепшене больных. С виду милая и добрая девушка, оказалась довольно непростым человеком внутри. Ранее я не замечал, с каким пренебрежением она смотрит на людей, приходящих за помощью. Даже не слышал, как она их обсуждает и откровенно смеется. Это потом у меня глаза широко открылись и стало не по себе. Мила же, я уверен, подобного не скажет. Они тогда с мамой прекрасно провели вечер, да так, что моя родительница до сих пор вспоминает девушку и просит позвать ее в гости. Может быть, именно с этого и начать? Посмотрев график работы, понял, что у меня не так уж много свободных вечеров. Но попробовать стоит. Почти сразу же я написал Мили и пригласил ее на чашку чая. Извинился сразу за то, что предоставляю ей график моего свободного времени, потому что сам не знаю, когда и чем она может быть занята. Девушка ответила только через час, сказав, что с большим удовольствием приедет в гости в среду. «Отлично, успею и маму предупредить» а потом и к профессору сходим обязательно, как только Мила даст на это свое разрешение. А рабочая неделя завертелась с бешеной скоростью. Так уж вышло, что меня попросили принять участие в небольшом семинаре, который будет проходить в стенах одной из клиник. Посмотрев расписание, понял, что он состоится как раз после того, как приму Милу. Да, график плотный настолько, что некогда выпить чашку чая. Но меня на данный момент все устраивает. Вторника ждал с нетерпением. Мама ждала среды и готовилась как никогда. Собралась печь блины, делать пирожки. Она вообще неожиданно оживилась, засуетилась, какие-то планы появились. До этого ее жизнь была спокойной и размеренной. Редкие встречи с подругами, все чаще гуляла одна, мечтала, ходила на какие-то мастер-классы, а тут сын ведет в гости девушку. Долгожданный день наступил быстро но до встречи с Милой было масса времени и дел. Сегодня поступили новые больные, некоторые прямо в отвратительном состоянии. Одного человека выписал, дав сопутствующие рекомендации и попросив приехать ко мне через полгода, чтобы посмотреть на результат и, если что, снова взяться за выздоровление. Пациент перед Милой резко отменил запись, так что у меня совершенно неожиданно появилось окошко, которое я потратил на то, чтобы перекусить, ну и встретить Милу. Девушка пришла заранее, так что попала в мой кабинет значительно раньше. «Ты как?» — уточнил сразу же, заглядывая в ее глаза и опуская ранее выстроенные границы. «Не хочу их больше сдерживать. Пусть привыкает вот к такому тесному общению». Процедуры закончились, стала сгибать пальцы Мила. «В бассейн хожу, спортивные занятия посещаю, витамины пью, чувствую себя прекрасно». Она даже улыбнулась, рассматривая меня. «В бассейн ходишь по вечерам?» — задал провокационный вопрос. «Вот еще!» — усмехнулась она. «Слишком поздно. Сил к вечеру не так много. Днем хожу». «Смело. Ты молодец. У меня отличный учитель». Парировала она в ответ и чуть заметно покраснела. «У меня к тебе есть разговор». Произнес и сел как можно ближе, взяв ее ладони в свои. Я хотел бы за тобой ухаживать. Позволишь? — Позволю. Без промедления ответила девушка. — А потом? — Потом? — Видно будет, — задумался я. Понимая, что лечение проходит с хорошей динамикой, и тебе, вероятно, совсем скоро придется вернуться обратно в Москву, в целом меня приглашали... — Я могу остаться? — выпалила Мила. — Что? — Не понял. — Ведь уже мысленно уволился и перестроил свою жизнь иначе. «Я могу остаться здесь, если тебе удобнее так», повторила девушка. «Директор хочет поставить меня своим заместителем в новом офисе, как только сам подберет место и коллектив». «Надо же!» Удивился и обрадовался одновременно. «Я правда своего согласия не дала пока. Сам понимаешь, меня тут ничего не держало. А теперь... А теперь...» наклонил голову. «А теперь тут ты», — выдохнула Мила и закусила губу. «Такая-то была милая реакция. Вот поцеловал бы тебя, но, зная бестактность некоторых врачей и пациентов, не удивлюсь, что кто-то вломится в кабинет без стука и разрешения». Мила рассмеялась. Я с сожалением отпустила ее ладони и быстро стал набирать коррекцию лечения. Процедуры были не нужны, витамины еще пить долго, занятия оставить. Они расслабляют мышцы и переключают голову. Проговорив все это, Мили добавил. «И обязательно слушайте своего доктора». Даже для пущей убедительности нахмурился. «Несомненно», — ответила она и повернулась, так как в кабинет зашла Евгения. «Ей-то что тут делать? Сколько лет прошло с момента нашей последней встречи? Я занят, подождите в коридоре». Отрезал четко давая понять, что никто не смеет мне мешать работать. Девушка возвела глаза к потолку, но вышла. «Да уж», — покачала головой мило, а я с ней согласился. «Раз уж наши с тобой отношения перешли на новый уровень, то предупреждаю, этому человеку, который только что так нагло зашел в кабинет, лет семь назад я делал предложение». «Да ты что?» В глазах не грамма злости, зато масса интереса. Хорошо, что не сложилось. Завершил свою не очень пламенную речь. Обязательно потом расскажешь. Не попросила, а утвердительно заявила Мила. Очень интересно. А то ты обо мне знаешь все, а я тебе ничего. Обязательно исправим этот недочет. Пойдем, провожу. Потом у меня семинар будет. Выйдя из кабинета, заметил, как Евгения снова подскочила на ноги но я лишь закрыл кабинет, взял Милу под руку и повел к лестнице. Мы с ней еще раз обговорили вечер среды. Я пообещал, что сам заеду за девушкой. Договорились. Улыбнулась Мила и, накинув легкую курточку, помахала мне рукой и ушла. Я же еще некоторое время постоял у ресепшена, провожая ее взглядом, и поспешил обратно. Евгения так и сидела у двери, как нахохлившийся воробей но, как только меня заметила, сразу стала улыбаться. «Фальшиво, приторно и совершенно некрасиво. Слушаю тебя». Без всякого приветствия начал я. «Решила зайти в гости», — заявила девушка. «Не думала, что работаешь теперь в этом месте. Клиника, в которой я принимал, была одной из ведущих, попасть сюда было непросто. Но я удержался и прошел все жизненные испытания». Женя же, оценивающе, посмотрела на меня, сдержала взгляд на массивных часах и вдруг заявила. «Попьем кофе вечером?» «Нет», — сразу же проговорил. «Вечерами я либо работаю, либо провожу время с другими людьми». «С этой?» — махнула она неопределенно рукой. «И с этой, как ты -то выразилась, тоже». На лице, как я и ожидал, отразилась гримаса пренебрежения. «Ну, конечно, куда же нам таким до нее?» Говорить более ничего не стал. Необходимо было спуститься в небольшой зал, который находился на первом этаже. Тратить дальше свое личное время впустую я больше не собираюсь. Эх, поскорее бы среда. Сложно сказать, что я испытываю, но согласие Милы придало сил и уверенность в том, что у нас все получится. Мы хоть и два взрослых человека, но у каждого за плечами массивный рюкзак с проблемами, воспоминаниями и прочими недостатками. Но мы обязательно справимся. И я в это верю.